Я попробовал их мясо, но оно показалось мне безвкусным, несмотря на уверение Канцеля, что лучшего блюда не найти. Снежная буря бушевала до самого утра. Невозможно было стоять на палубе. Из салона, где я записывал все перипетии нашей экспедиции к берегам Антарктиды, я слышал крики глупышей и альбатросов, резвившихся, несмотря на метель. Наутилус, однако, не стоял на месте. Он продвинулся вдоль берега еще на десяток миль к югу. Царила полутьма. Лишь слабая полоска света у края горизонта выдавала присутствие солнца. На следующий день, 20 марта, метель утихла. Стало немного холоднее. Термометр показывал два градуса ниже нуля. Туман поднялся, и у меня появилась надежда, что сегодня нам удастся наконец установить координаты местности. Капитан Немо еще не выходил на палубу, но шлюпка была уже в нашем распоряжении, и мы с Канцелем переправились на берег. Почва и тут указывала на вулканическое происхождение. Повсюду следы лавы, шлаки, базальты. Но, как я не глядел, обнаружить кратер мне не удалось. Тут, как и на острове, мириады птиц оживляли суровую природу полярного края. Но тут пернатые... Разделяли свою власть с целыми стадами морских млекопитающих, глядевших на нас своими кроткими глазами. Тут были всякие виды тюленей. Одни распластались на берегу, другие лежали на льдинах, прибитых к берегу прибоем. те ныряли в воду, а эти выползали из воды. Их не пугало наше присутствие. Видно было, что им не случалось иметь дело с человеком. Стада тюленей, по моему подсчету, хватило бы на сотни промысловых судов. — сказал Канцель, — и счастье, что Недленд не пошел с нами. — Почему, Канцель? — Потому что этот ярый охотник всех бы их перебил. — это сильно сказано, хотя едва ли нам удалось бы помешать нашему другу-канадцу загарпунить несколько великолепных представителей ластоногих. Это причинило бы неприятность капитану Немо. Он не любит проливать напрасно кровь безобидных животных. Он прав. Безусловно, прав, консель. Но скажи-ка мне, ты верно успел уже классифицировать этих превосходных представителей морской фауны? Господину профессору известно, что я не больно силен на практике, отвечал консель. Если бы господин профессор потрудился назвать мне этих животных, Это тюлени и моржи. «Два рода из отряда лостоногих», поспешил сказать мой ученый Канцель. «Типа позвоночных, класса млекопитающих». «Браво, Канцель!» – отвечал я. «Но роды подразделяются на виды, и, если я не ошибаюсь, нам представляется случай наблюдать их. Пойдем». Было восемь часов утра. Оставалось еще четыре часа до полудня, Короче говоря, до того желанного момента, когда устанавливались координаты. Пользуясь свободным временем, мы с конселем решили прогуляться по берегу обширной бухты, глубоко врезавшейся в гранитные берега. Все вокруг берега, прибрежные льдины, вода, было населено морскими млекопитающими. И я невольно искал глазами старого протея, мифологического пастуха нептуновых стад. Больше всего тут было тюленей. Они располагались группами. Самцы заботливо оберегали свое семейство, самки кормили детенышей, подростки резвились в отдалении. Тюлени с трудом передвигаются по земле короткими неуклюжими скачками путем мускульных сокращений тела, причем они беспомощно хлопают своими плохо развитыми плавниками, которые у их сородича Ламантина образуют настоящее предплечье должен сказать, что в воде их родной стихии эти животные с гибким позвоночником, узким тазом, гладкой короткой шерстью и перепончатой лапой плавают превосходно. На воде и выползая для отдыха на сушу телени принимают грациозные позы. Недаром древние за кроткое выражение их прекрасных бархатистых глаз и милые позы поэтизируя этих животных превратили их в мифологических тритонов и сирен. Я обратил внимание к как сильно развиты у этих смышленых животных мозговые полушария. Ни у одного млекопитающего, кроме человека, нет такого количества мозгового вещества». Поэтому тетюлени хорошо поддаются дрессировке, они легко становятся ручными, и я согласен с теми натуралистами, которые считают, что если их хорошенько выдрессировать, они могли бы принести значительную пользу в рыбной ловле и морской охоте, играя роль охотничьих собак.